Почти 900, и подавно выходим. На первую операцию Кати я попала еще в интернатуре в качестве ассистента. Беременная лежала в палате одного из врачей отделения и лечилась. У Кати была ранняя преэклампсия, средней степени тяжести, симптомы которые нарастали постепенно. В отделении она пролежала с 23 до 25 недели. Пытались лечить, на всякий случай готовили легкие плода. Как оказалось, готовили не зря. Уже в 25 недель показатели становятся критическими. Ребенок практически не растет, кровотоки плохие. Состояние самой мамочки тоже оставляет желать лучшего. Отеки нарастают, давление больше 160 на 110. Созрела преэклампсия. Идем на операцию. Анестезия спинальная, хороший анестезиолог, обезболивание очень качественное, что крайне важно для сверхранних преждевременных родов. На операционном столе беременная плачет, не навзрыд, тихо, просто слезы текут по щекам. Она уже изучила возможные перспективы при рождении ребенка в 25 недель. Обработка операционного поля. Обкладываемся простыней. Смотрим на анестезиолога, тот кивает – Пробуйте. Пару уколов скальпелем. Катя, что чувствуешь? Ничего. Разрез на коже, послойно, постепенно без спешки, дошли до матки. Попробуем извлечь в целом плодном пузыре. Эти слова хирурга обращены уже ко мне. Разрез на матке. Рука акушера аккуратно отслаивает от стенок матки плодный пузырь. Медленно, очень медленно извлекаем плод. Ура! Получилось! В случае с таким котенком это практически ювелирная работа. Девочка, 625 грамм, 2 балла по абгару. Интубировали, подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время забрали в детскую реанимацию. Катя после операции восстанавливалась довольно быстро. Во время ее нахождения в роддоме в детскую реанимацию ходил супруг и даже присылал фотографии дочки. На пятый день после операции... Выписали и саму Катю. Спустя три года я увидела Катю вновь. Она была опять беременна. Собственно, женщина пришла на консультацию к врачу, которая ее оперировала. Срок у Кати был еще не роддомовский. 18 недель. Но возникли какие-то вопросы, а врачу этому беременные доверяла безгранично. Катя пришла в роддом не одна. За ручку она держала свою трехлетнюю дочку. Ту самую, рожденную весом 625 грамм. Эта девочка была тем довольно редким примером, когда все в итоге сложилось хорошо. Подготовка легких плода, своевременное кесарево сечение с отличной анестезией, бережные извлечения в целом плодном пузыре, умелые действия неонатологов и реаниматологов, качественные лекарственные препараты и силы родителей. По неврологическому развитию девочка к трем годам догнала сверстников, по физическим практически тоже. Очень уж она крохотная была. Совсем дюймовочка. К сожалению, доносить вторую беременность Кате также не удалось. 27 недель — тот срок, когда снова началась преэклампсия, даже несмотря на все предпринятые профилактические меры. В отличие от предыдущей беременности, все началось резко, и времени у нас было 2-3 дня от силы. На операцию мы пошли в том же составе. Снова родилась девочка, 875 грамм. Только теперь Катя очень обрадовалась этому весу. Это же на целых 250 грамм больше, чем Алинка. Как здорово! Если уж 600 грамм выходили, то почти 900 и подавно выходим. Детей Кати я больше не видела. Но, со слов старшей коллеги, знаю, что в той семье все хорошо. У младшей, правда, есть небольшие проблемы со зрением, но родители активно решают эти вопросы. Такие исходы для экстремалов, детей, рожденных весом менее килограмма, — редкость. Но как же здорово, что хотя бы иногда для них все заканчивается хорошо.